В Краге, Хольме, а потом поеду выстад. Сейчас четверть четвертого, в пять буду дома, и сунула трубку в гнездо. Как знать, вдруг Роберт после встречи с аудитором вернется в контору. Луиза подвинула поближе пластиковую папку, что лежала на соседнем сиденье, и достала листок с планом, который начертился слов вдовы. Дом стоял возле одной из боковых дорог между Краге и Хольмом и Воальчо. Да, как минимум час. Доехать быстренько, посмотреть дом с участком и вернуться в Истад. А потом ее вдруг одолели сомнением. Может, лучше все-таки отложить это дело? Подумала она. Поеду прямо домой по береговому шоссе, остановлюсь где-нибудь ненадолго, полюбуюсь морем. Один дом я уже продала, на сегодня хватит. Тихонько напевая псалом, Она включила мотор и поехала прочь из города. Но у поворота на трейлерборгское шоссе. Опять передумала. Ни в понедельник, ни во вторник она не успеет посмотреть дом вдовы. А то возьмет да обидится и передаст дом другому агентству. Они с Робертом не могут так рисковать. Времена нынче трудные и без того забот хватает. Конкуренция растет с каждым днем Чересчур это накладно, упускать сделку, если, конечно, дом маломальски подходящий. Луиза со вздохом свернула в другую сторону. Прибрежное шоссе и море подождут. Время от времени она поглядывала на карту. На той неделе надо обязательно купить держалку для карт, тогда не придется ломать шею, проверяя, правильно ли едешь. Впрочем, дом наверняка найти несложно, хоть она ни разу еще не ездила той дорогой, которую описала водова. Здешние края она изучила вдоль и поперек. На будущий год они с Робертом ответят десятилетний юбилей своей риэлторской конторы. На этой мысль она задержалась. Уже десять лет. Как быстро идет время. Слишком быстро. За эти десять лет она родила двоих детей и упорно, прилежно работала вместе с Робертом, стараясь упрочить дело. Когда они начинали, время было вполне благоприятное, это она понимала. Сейчас им нипочем не удалось бы пробиться на рынок. В общем-то, грех жаловаться. Господь был благосклонен к ней и ее семье. Надо еще поговорить. С Робертом нельзя ли все-таки увеличить взнос в общество защиты детей? Он, понятно, впадет в сомнение, насчет денег он всегда тревожится больше, чем она, но, в конце концов, она непременно уговорит его, обычно ей это удается. Внезапно Луиза сообразила, что едет не туда, и затормозила. Мысли о семье об этих десяти годах отвлекли от дороги, и она пропустила нужный поворот. Тихонько, смеясь, она покачала головой, внимательно посмотрела по сторонам, потом развернулась и поехала назад. «Удивительно живописный край Сконе», — подумала она. «Живописный и открытый, но и таинственный. Ландшафт, на первый взгляд, как будто бы ровный и плоский, мог в мгновение ока смениться глубокими ложбинами, где дома и усадьбы выглядели одинокими островками. Она не переставала удивляться этим контрастом, когда колесила по округе, осматривая дома или показывая их, Возможным покупателем. Сразу за Эрикс-Лундом Луиза съехала на обочину и еще раз тщательно изучила план. Пока все правильно. Теперь поворот влево, и перед ней открылась дорога на Крагихольм. Какая красота! Шоссе бежало по холмам, мягко петляло среди Крагихольмского леса, а слева за деревьями поблескило озеро. Луиза не раз съездила этой дорогой и очень любила.